Часть 5. И девушка, и мужчина вышли из разрушенного дома, один из них был высоким мужчиной по имени Суи, но говоря о росте, на самом деле он был лишь чуть выше Райнера. Он казался немного робким, всегда улыбался и источал спокойствие. Наибольшей его особенностью были волосы. Чайный цвет, нет, скорее слегка розоватый, цвет волос, который встречался редко. И рядом с ним была его младшая сестра Ку, с такими же редкого цвета розовыми волосами. Ей было примерно лет 13 или 14. У неё была длинная чёлка, а одета она была в чёрное платье. Её милые черты и изящные глаза делали её невероятно красивой девушкой. А ещё она держала в руках косу. Это была необычная коса, поскольку эта коса обезглавила рыцаря-мага и заморозила стену дома, разрушив его подчистую. Эта большая коса была изготовлена из неизвестного голубого металла Эта вещь, одна из тех, которые Райнер и другие называли реликвиями героев. Это было оружие, содержавшее огромную силу, о которой люди не ведали. В прошлом Райнер и Феррис подверглись атаке этой косы и были на волосок от гибели. Они абсолютно не могли с ними тягаться. У этой косы была такая огромная сила. В этот момент Суи сказал. «Эй, разве ты не Райнер-сан и Феррис-сан? Не думал, что мы здесь встретимся? Значит, судьба». Произнес он мягко, но, услышав эти слова, Райнер в ответ злобно посмотрел на Суи. «Я вообще не хочу видеть вас!» Но Суэ посмотрел на Райнера своими небольшими глазами, по которым было трудно понять, открыты они вообще или закрыты, а затем ответил. «На самом деле? Как холодно!» «Но я очень заинтересован в тебе, Райнер-сан, обладатель особенной альфа-стигмы, до сих пор я ловил нескольких обладателей альфа-стигмы и кристаллизировал их глаза, прежде чем схватить их». «Ну, очевидно, ты отличаешься от других обладателей Альфа-Стигмы. Ты слишком силён. Даже мой гребень Роула Фрагмея Лемио не смог совладать с тобой. Так что...» Сказав это, он поднял левую руку. По правде говоря, его левая рука должна была исчезнуть. Когда Райнер потерял контроль над своей Альфа-Стигмой, левая рука Суи вместе с гребнем Роула Фрагмея Лемио исчезли. Но Суи поднял левую руку. Правда, это была не рука из плоти и крови. Это был протез. Конечность сделана из металла, и на протезе виднелось несколько странных камней из неизвестного вещества, у руки была неизвестная структура, и Суи мог владеть ею как настоящий, свободно двигая и высоко поднимая. Затем он сказал. «И после того, как ты пробудился и потерял контроль, ты всё равно смог восстановить сознание. Такого никогда раньше не было. что это такое!» Он спросил, но Райнер лишь прикрыл глаза. «Если б я знал, мне бы не пришлось так много страдать!» Ответил он несчастно. «Что он такое?» Ему задавали этот вопрос уже много раз, до тех пор, пока не стало слишком. «Что он такое?» «Был ли он человеком?» «Или он был монстром?» «И... для чего я родился?» «Есть ли смысл у моего существования?» Но Суи выказал удивление. «На самом деле?» «Но ребёнок, которого ты несёшь, это обладатель альфа-стигмы, верно?» «Ты не кристаллизовал эту альфа-стигму, чтобы украсть силу глаз?» Но ты защищаешь её. Какой в этом смысл? Ты знаешь реальный метод использования глаз?» Прежде чем Райнер ответил, Феррис сказала. «Очень интересно. Вы действительно знаете, что Ару обладатель альфа-стигмы?» Суи, услышав это, ответил. «Очевидно. Мы ведь здесь именно для того, чтобы поохотиться на альфа-стигму. Но я не думал, что ты и Райнер-сан приведёте ребёнка с альфа-стигмой сюда. Это было превыше наших ожиданий. Кажется, это всё немного усложняет». С этими словами он нахмурился. «Пока ты здесь, я не смогу заставить альфа-стигму этого ребёнка пробудиться, а после украсть её. Честно говоря, сила твоих глаз после пробуждения — это то, с чем мы не в состоянии справиться». В этот момент Фарис снова сказала. «И? Вы даже позволите нам, людям из Роланда, знать, что вы тайно сотрудничаете с Империей Руна. Вы получили информацию о том, что Ару является обладателем альфа стигма от Руны, верно?» Суи улыбнулся, услышав это. «Неверно. Похоже, всё очень плохо. Меня очень интересует альфа-стигма Райнера, но, к сожалению, придётся вам сейчас умереть». Сказав это, он снова улыбнулся и продолжил. «Ку!» Тогда Ку кивнула. «Да». Она подняла косу. В этот момент Феррис закричала. «Райнер! Понял!» Райнер в ответ утвердительно кивнул и побежал вперёд. Пока он бежал, его пальцы танцевали в воздухе чертя светящиеся слова. «Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри!» В тот момент, когда он закончил заклинание, его скорость увеличилась. Он сорвался с места в мгновение ока. Но голос Суи прозвучал сзади. «Ты не сможешь сбежать от Ко?» Радостно произнес он. Это было правдой. Ко с лёгкостью последовал за Райнером, увеличившим скорость своих движений при помощи магии. Это была сила, полученная от косы. Эта коса, казалось, была способна подарить её обладателю огромную силу. Она с силой замахнулась косой в сторону Райнера, но он не мог уклониться. И хотя это было правдой, Райнер оглянулся. Через мгновение Феррис выпрыгнула перед днём, а Райнер улыбнулся. «Хорошо, ты подумала о том же, что и я?» Но Феррис не ответила ему, она выхватила свой меч и заблокировала взмахку. Но поскольку она не могла выдержать огромную мощь косы, Её тело откинуло назад. Нет, возможно, надо сказать, она скорее отпрыгнула. Сила Ку была слишком невероятной. Фэррис отпрыгнула назад, как будто отброшенная этой невероятной силой. А Райнер обхватил Фэррис за плечи и отскочил назад. Через мгновение они приземлились, значительно увеличив расстояние между собой и Ку. Но они продолжили движение. «Райнер, давай разделимся. Это собьёт с толку. Место встречи – там, где спрятана повозка. Да». Сказав это, Феррис покинула деревню, исчезнув в лесу справа. Ку последовала за Феррис, Райнер проследил за ними, а после оглянулся. Но Суи не преследовал его. Не казалось, он и не собирался преследовать его. Этого следовало ожидать. Скорость Суи и Райнера не поддавалась сравнению. Возможно, он знал, что после того, как расстояние между ними увеличилось, он не смог бы догнать Райнера, поэтому он сдался. Ку, вероятно, не могла догнать Феррис. «Никаких проблем. Кажется, они могут выбраться из этой ситуации», — подумал он. Райнер снова побежал вперёд, но в этот момент Суи, который остался довольно далеко позади, внезапно закричал. «А, Сан, Прежде чем мы расстанемся, позволь мне рассказать тебе кое-что. Подруга детства этого мальчугана сейчас в заключении на вилле местного дворянина!» Райнер обернулся туда, где был Суи. Он не мог видеть выражение его лица. Но Райнер знал, каким оно было. Как обычно, спокойный, с улыбкой на лице. Он смеялся, будто мог читать мысли Райнера и других. Суи продолжил. «Я буду ждать вас там обоих!» Райнер нахмурился. «Ублюдок!» Бросив проклятие, он продолжил убегать.